Всю ночь округа гудела от деятельных ведьмаков. Над моими оборотнями суетились врачи. Большинство оказывали помощь прямо у моей гостиной, устроив из нее филиал госпиталя. К полуночи тех, кому нужна была помощь посерьезнее, отправили по больницам. Остальных Батист поехал разводить по казармам. Несколько десятков пристроили до утра в доме для охраны, чтобы затянули раны. Устроив последних на ночлег, убедившись, что всего хватает, мы с Исой вернулись в дом и обосновались в кухне. Силы нашлись только на то, чтобы порубить все съестное из холодильника в одну миску и присыпать это хлебом. Я потер виски и сделал большой глоток кофе. Предстояло много всего решать, но сначала хотелось дождаться новостей от хана. С Ринкой все будет нормально, только отсыпаться будет пару дней. хрипло заметил Иса. Повезло, что она как-то от ошейника избавилась. Это все моя вина, выдавил я. Что, с чего ты? Не стоило мне встречаться со Стрелецким. Откуда тебе было знать? Мы все были уверены, что Серый не союзник. Он тяжело вздохнул, опуская глаза на чашку в руках. Никто бы на нашем месте не думал иначе. Мы не доверяем высшим, да и ведьмакам. Старые партнеры надежнее новоиспеченных родственников. не в счет. Я свесил голову между рук, опираясь локтями на стол. Надо было отсылать Дзери сразу, но я думал, что здесь безопасно. Дзери — боевой ведьмак, Миша. Он еще ребенок. Это его выбор. Это его выбор платить мне за спасение. Никто не мог предположить, что здесь начнут локальную войну. Простите, что прерываю. На пороге кухни вдруг нарисовался серый, и я в очередной раз проклял его бесшумность. Хотел было огрызнуться, но только зубами скрипнул. Из-за пазухи ведьмака на меня испуганно вытаращился Дали. Тут кота бы покормить. И еще одного надо при свете осмотреть. Из-за его плеча на свет явился Тахир. «Какого хрена?» — возмутился я в голос. И бросился через кухню, на ходу хватая стул и ставя перед ним. Тахир тяжело рухнул на него, зажимая рукой внушительную дырку в плече. «Пожалуйста, стерегов». Прошипел он, откидывая голову на спинку стула. «Артур Давлатович Серый!» — представился ведьмак Иси и вручил ему кота. «Сардар Ибрагим, садитесь, кофе будете?» Пока мы останавливали кровь Тахиру, Иса взялся готовить новую дозу кофе и еды. Дали на его плече, распушившись, изображала себя попугая Флинта. «Где ты был?» потребовал я у Тахира. «Все же разбежались!» «Ловил тех, кто пытался убежать», — морщился Тахир. «Я и еще несколько твоих. Зря ты!» — покачал я головой неодобрительно. «Тебе есть ради кого беречь шкуру?» «Именно поэтому я здесь», — огрызнулся Тахир. «Когда меня соберутся убивать целым войском, уверен, ты тоже придешь». А мы старались, чтобы следующий раз случился не скоро. Дайте уже обезболивающее! «Марина тебя убьет», — тихо заметил я и направился в гостиную к Но «Она не узнает», — бросил он мне в спину. Ринка была чертовски права. Дивана мне в кухне очень не хватало. Пришлось притащить пару кресел из гостиной. В одном устроили Тахира в другое усадили серого старый ведьмак хоть и казался бессмертным таковым не был его это все тоже подкосило когда он курил руки его тряслись ну и какова будет официальная версия бросил я на него взгляд совет сейчас подавляет восстание против оборотней вот такая официальная версия начал серый а по факту Мы показали им наглядно, сколько сил готово оказывать им сопротивление. Теперь будут перед тобой стелиться от порога и до заката». Иса напряженно вздохнул, качая головой. «Ты не виноват», — тише добавил Артур. «Я тоже подумать не мог, что Стрелецкого так боятся, что решат разделаться нахрапом. Тебя-то понятно». Но ставки оказались слишком высоки. Что будет со Стрелецким? Тут сложнее. Я пока не знаю. Что-то градус лицемерия даже для вас сильно превышен. Тахир хрипло усмехнулся. Ты откуда, кстати, узнал? Глянул я на него. Откуда, откуда? Проворчал он. Следаки и астериков. И с Серым лучше дружить. Это тебе так рекомендация на будущее. От него все равно не отделаться, а ты еще и породниться собрался. Я оценю твое мнение, усмехнулся ехидно. Кто бы мог подумать, что мы с Тахиром когда-то окажемся в одной кухне по одну сторону после такого побоища. Когда у него кол мобильный, все замолчали. Да, Зайка, ты чего не спишь? «Кошмар приснился!» Отозвался он нарочито бодро, и я прикрыл глаза, болезненно хмурясь. Маринка чувствует его, что не мешает этому волчаре продолжать исправно врать. «Нет, у меня хорошо все. Нет, в офисе сижу. К утру, как и обещал. Может, к обеду. Голос усталый, устал бумажки перекладывать. Вот же прохвост!» Я перевел взгляд на серого. Тот хмурился, устало моргая на дымные узоры, струившиеся из трубки. Ты, может, поспишь? Спросил тихо. Он будто в себя пришел и покачал головой, выпрямляясь. Поеду. Поехали вместе, оттолкнулся я от столешницы. Иса, присмотришь за тахером. Спать его уложи сброев только мрачно глянул на меня, продолжая врать Маринке. Ну, а я хорошо его понимал. О таком не расскажешь. Я бы тоже держал Ринку от такого подальше. Но ей не повезло оказаться в центре разборок. И сердце снова защемило от тоски по ней. Почему они не звонят? Когда я сбежал со ступени одетый, Тахир ждал у лестницы. «Я с вами!» Прохрипел, цепляясь за перила. Серый ждет в машине. Я протянул ему руку и подхватил под плечо. Не лежится же тебе. Отчет надо писать по свежему следу, я при исполнении. Тебе стоило объявиться раньше. Что за игрушки в герой-одиночку? Я не герой. Я такой же монстр теперь, как и ты. В смысле? Катюша позаботилась. Всадила мне инъекцию с суперспособностями. Она у меня заботливая, как оказалось. Задачи нахмыкнул я. Мы шли в темноте по перепаханной земле. Я старался и сам ноги не свернуть, и Тахиры не уронить. Хотя после следующего вопроса захотелось не только уронить его, но и попинать ногами. «Как ты с ней? Не обижаешь?» «Сбруев», — ощерился я. «Не охренел ли ты требовать, чтобы я отчитывался тебе?» «Снизойди, я переживаю за Катю». «Ну а сам как думаешь?» — огрызнулся я. «Думаю по-всякому, но откуда мне знать точно? Интересно, а если плохо все, ты что, пристрелишь меня?» «Проведу воспитательную работу», — усмехнулся Тахир. «Не просто все». Но лезть не советую, потому что ты и так поперек горла каждый день. Серый взять я тебя хотел. Не меня. Ты в курсе?» Тахир озадаченно заткнулся, чему я был несказанно рад. Когда мы выбрались на более-менее ровное место, я довел его до внедорожника Серого и усадил на заднее сиденье.